Глава 36. Линдон. Шоу еще не закончилось, когда Растен проскользнул ко мне на поле и шепнул, сжимая в руке Магомир. «Старина! все получилось! Уровень Морлис?» — уточнил я. «Да, в общем сборе». «Ура! У нас получилось! Но праздновать будем потом». Я кивнул и продолжил показывать пасы который повторял за мной целый стадион с горящими глазами. «Прыжок!» — скомандовал я. «Зависнуть в воздухе вам поможет поднятие на выдохе вашего центрального энергетического узла. Вот здесь!» — я показал на диафрагму. «Задерживаем дыхание и чувствуем невесомость. Ежедневная тренировка несколько лет, и не будет ничего проще». И я сам с рывком поднялся на полметра в воздух, тыкая пальцем в обтянутый центр живота, почти прилипший к спине. Студенты усердно повторяли, причем не только девушки. А я поймал себя на том, что преподавать мне понравилось. Впрочем, с таким же удовольствием я сбросил с себя роль и выдохнул, входя по завершению мастер-класса в центральное здание Академии. Осталось обсудить детали при закрытых дверях с расом, и я покончу с долгом вечному страннику. Ужасно хотелось обнять Тару, уже будучи окончательно живым. Хотя это утверждение априори условно. Кстати, почему я не видел ее среди студентов и зрителей? Может, отсыпается? Первая трансформация наверняка болезненна. Тянуло найти ее сейчас же, обнять и расслабиться. Но требовалось покончить с пунктом о выживании. Успокаивало лишь то, что гелбасен приглядывал за Тарой и значит, пока она в безопасности. Чувствовать ее как в плазме, увы, не получалось. От энергообмена с огромной и очень разной публикой я чувствовал себя пьяным, слегка подбрасывала и шатала. Сейчас бы в госпиталь, в одной из гармонизирующих чаш, снять пену чужих эмоций разом. И совершенно не с руки было встретить тут Морлис. Она вышла в пустой холл, пронизанный светом солнечных лучей, сквозь стеклянную крышу и разноцветным мерцанием энергетических сфер под потолком. Как всегда, со старомодной завивкой домохозяйки, в струящейся фиолетовой мантии и с дежурной улыбкой на алых губах. Взгляд ее не предвещал приятной беседы. «Играйте не по правилам, Линдон Каллас» я остановился, изобразив невинное недоумение. Мы смотрели друг на друга секунд десять, но госпожа ректор не торопилась забирать ход обратно. Жаль. «Что вы имеете в виду, мадам?» все всё-таки спросил я. «Почему вместо назначенной аудиенции утром вы подослали ко мне графа Тергела и отправились щеголять на стадион перед девушками?» «Шефу не терпелось вас видеть, чтобы обсудить новый курс и то, во что он меня не посвятил. Мне литягаться с начальством. Надеюсь, ваша беседа удалась». Морли хмыкнула, сверкнув зелеными глазами. «Вполне. И как много женской энергии собрали, Линдон? К вашему сведению, это запретный прием, практически вампиризм». «Какое интересное название для мастер-класса, мадам!» Я ответил ей нахальной улыбкой. «В следующий раз обязательно учту при составлении афиши. Хотя...» «Черт, нет, все же было полюбовно. Я только преподавал, публике нравилось. Нравится ведь не преступление. И даже восхищать. Используя манипуляции сознанием. Простейшие?» Мы проходили их на пятом курсе, помните? Я просто очень хороший ученик, мадам. Все усвоил. Мое чертовское обаяние даже самый строгий судья не сочтет за улику. Я одарил ее еще одной улыбкой, всеми фибрами ощущая ветерок подвоха. А потому, на всякий случай, незаметно активировал защитную магию в ладонях. Морлис рассмеялся. Ничто не ускользнуло от ее кошачьего глаза. Фикалас, как грубо. Бои с вами я устраивать не намерена. А кляузничать на меня вашему начальству не стоило. Это ниже вашего уровня. Положение обязывает. В рапортах я обычно говорю правду. Где, кстати, граф Митергел? Отдыхает. Очень устал. Черт, А я считал его опытным безопасником. Интересно, насколько он жив. Морлис выставила руку с унизанными перстнями пальцами ладонью вверх, поманила. «Давайте-ка сюда амулет Ростена, в который набрали энергии. Не дай бог уроните, разобьете, и наши студентки разорвут вас на сувениры. Даже орфы не спасут. Не понимаю, чем вы недовольны, мадам. Аудитория в восторге от практики. Рейтинг знаний повысился». На занятиях Энгела теперь будет меньше травмированных. И амулет я не отдам. Я не такой дурак, чтобы встречаться с Бастанго, как мы договаривались, с пустыми руками. Он это сразу почувствует. Хорошая попытка, Линдон. И все равно не зачет. Ясно же, что вы решили меня обмануть. А вы меня убить. Снова. Черт, когда же она проколется в разговоре? Нужно хоть одно слово в воспоминаниях. Простое «да». «О чем вы, Линдон?» Морлис подошла ко мне ближе. «Смерть сильно на вас повлияла. Не могу не отметить. Бедный мальчик. Кстати, ваша подопечная Тара Эллен снова нарушила правила». «Что случилось?» «Отправилась устраивать революцию. В Скайарден». «Куда?» Меня чуть не подбросило. Морлис протянула руку к моему плечу, я отстранился. А она изобразила улыбку обольстительной кошки и шепнула. «Смиритесь. Вы никогда не переиграете меня, Линдон». Желваки заиграли у меня на скулах, я сузил глаза. «Честно? Вряд ли. Но есть и другие способы». Присяга не позволит вам нанести вред учителю. Препираться было бесполезно. «Куда именно отправилась Тара?» — спросил я. «И почему? Что вам известно?» «Отдайте амулет с накопленной энергией, и я скажу вам». «Он вам ни к чему». «Это моя страховка на случай, если вы вдруг встретите Бастанго. Он не должен покинуть этот слой так, как он хочет» жестко сказала морлис вы мне в этом поможете у вас нет выбора зачем вам тара зачем вам знать если она вам дорога идите и спасайте пока не поздно не успеете ее обоснованно обвинят в терроризме и вам ее не оправдать или ее просто сожрут такая энергия Уж очень лакомый кусочек для демонов Скьярдена. Хоть и женская. Бог-свидетель, как сложно было мне не сорваться сейчас и просто не разметать ее по холлу. Радовало только одно. Кажется, Морлис не знала про то, что Тара дракон. Тогда разговор звучал бы иначе. Но я все-таки спросил. Почему вы следили за ней в Ведеке? И об этом догадались. Бал вам в рейтинг. Необузданная сила требует внимания. Не каждая девушка при пробуждении дара крушит рыбацкие верфи и пробуждает шторм. И все? Остальное вы сделали сами. Привезли ее сюда. Сила без мозгов полезный инструмент. Если спасете, даже вам пригодится. Хотя вам будет скорее обуза. Так как? Будете спасать, офицер Воугел уже с нетерпением ждет террористку в ловушке. Атара мучиться выручать своего папу и сотни военнопленных, которых там нет. А что есть? Заброшенная лаборатория военных, ныне оккупированная, <coughs> кажется, демонами. Если заброшено, терроризм не припишете. «Да вы не бюрократ, Линдон. Лаборатория некогда секретная. До сих пор официально не закрыта и стоит на балансе где-то у вас, военных. Так что проникновение и нападение будет приравнено госизмене. А Вугел все зафиксирует. Уж будьте покойны». Мерзавец решил добиться своего любыми способами. Подумал я и у меня даже скулы свело от напряжения, хотя что-то не сходилось. Да не смотрите на меня драконом, Линдон. Эти юные маридонские партизаны так хотели сделать что-то стоящее. А мистер Волгел так просил содействия в поимке террористов, расплылась в гнусном оскале Морлис, что я не стала мешать ни тем, ни другим. Пусть веселятся. Стало ясно. Она не договаривает. Скьярде не предполагается что-то еще выгодное именно ей, важное. Слишком сложная схема ради подарка Волугелу, даже в обмен на услугу. Тот не такая большая шишка, чтобы Морлис в нем нуждалась. А Митергел? Нет, шеф бы не подставлял меня. И как он смог проколоться с ней? Координаты, пророчал я. «Амулет». Я снял с груди фиолетовый токомак размером со сливу. Придержал на секунду, словно передумал. «Зачем мне кого-то спасать, если я умру через четыре дня, не выполнив условия сделки?» Мадам Морлис пожала пухлыми плечами. «А если нет? Человек с вашим умом мне бы еще пригодился». «Как косел, которого удобно шантажировать», — подумал я. «Я скажу вам, куда отправилась старая Эллен. только в обмен на амулет», — нараспев сказала Морлис. Скрипя сердцем, я отдал ей такомак. «Координаты!» «Как мило! Вы влюблены!» — вздохнула она. «И так сильно!» Тут же щелкнула пальцами. Перед нами материализовался ее личный помощник, Тонту. «Не синий, как остальные» а коричневатый, похожий на наших мулатов с юга, если б не хвост и не странные уши, торчащие из-под красной фески. И когти, отполированные, заостренные, перламутровые. Взгляд у него был цепким, не то что у наших домовых простаков. Светящееся ожерелье на шее разило энергией. Не так-то часто увидишь перед собой элитного тонту из совсем другого ответвления нечисти. «Биль, покажешь путь девушке, как я сказала господину Каласу. Оставайся с ним». И, обратившись в кошку, исчезла. Гадина. «Господин, у вас есть постоянный перевозчик в скиярдане спросил Биль. «Есть», — хмуро ответил я. И нажатием пальца на еще один токамак, которым снабдил меня Растен, вызвал пламенного грифа. Затем сурово глянул на Тонту. «Как ты узнаешь, какой дорогой направилась Тара Эллен?» «Знать не надо. У нее в руках карта. Мы увидим». Тонту раскрыл сжатые в кулак когтистые пальцы, и на его широкой ладони высветился документ, видимо, уменьшенная копия того, что было у Тары в руках. Я поморщился, увидев заголовок, которым ее заманили доставка экспериментального оборудования для военнопленных. И понял, что это больше, чем подстава. Пункт назначения был почти у города, где обитал Бастанго, а красный огонек тара, мерцая, приближалась к нему. Удивительно, что почти добралась сама. Пусть не так быстро, но она жива. Но там демоны и ловушка. Медлить нельзя. Гриф подлетел и приземлился, расправив крылья. Я сел на него и кивнул тонту. «Забирайся и веди! Быстро!» А сам активировал связь со вторым грифом, чтобы Растен понял, где я. «Сегодня мне ничья помощь не помешает». «Тара. На этот раз все получилось бы проще, если б не было так сложно отпихнуться от Эдната». Настырный упрямец уж слишком хотел стать героем. Или обедом. «Ты только задерживаешь меня, иднат. Иди к черту! Этот мир жрет мужчин, как конфеты! Мне еще тебя спасать не хватало!» Разоралась я на него. Выхватила карту и, оттолкнув сокурсника, бросилась к лазейке, о которой мне говорила Даря. Йоркнула в лаз под толстыми корнями, как в кротовую нору. Испачкалась вся но зато не затронула плазменный контур. Его теперь сделали обозримым, чтобы студенты видели границу. А еще провели сигнализацию на случай, если решат пересечь. Но нам трезвон не нужен. Я вынырнула из норы, сбрасывая с себя комья земли и сухие корни, и оказалась в хвойном лесу. Сразу почувствовалась мистическая атмосфера Скьярдена. Высокие ели на первый взгляд нормальные на самом деле опасно шевелили лапами и целились заостренными иглами на ветках как ощетинившиеся гигантские ежи пока не трогали и на том спасибо наслышаны что ли я осторожно прошла на открытую лужайку влезла на мертвый ствол на пригорке растения еще не кинулись на меня как в прошлый раз так что я распрямилась и встала на носочки, начала осматриваться, чтобы понять, далеко ли я от того места, в котором оказалась в первую вылазку. Эмоций было через край. Возможно, от того снова покалывала и жгло в покрасневших пальцах. Но я даже не пыталась успокоиться. Мне нужна была моя сила. Та, что больше меня. Вся. Полностью. Возможно, от нее будут зависеть жизни. Страх смешался с решимостью, волнением и лихорадочным азартом, от которого по всему телу от рубинового кокона растекалась сила. А может, это был просто адреналин. Кому-то бы показалось смешным, но больше всего я боялась того, что папу я найду, а он опять не захочет со мной разговаривать. Перспектива пролететь на каком-нибудь жутком звере сквозь лабиринт энергий пугала не так сильно. Увидев знакомые вершины гор, я прикинула, что мне следовало направляться на северо-восток. И тщательно всмотрелась в чащу. Мне нужен был перевозчик. Я готова была ехать на ком угодно. Что-то зашевелилось позади. Я резко развернулась, и вдруг раздалось истошное а а а, -а Чёртов иднат всё-таки ринулся за мной. Я увидела, как его оплетают колючие ветви елей, словно паучьи лапы. Вместо того, чтобы ударить по ним электричеством, парень с ужасом пытался отодрать руками от горла ветки, которые его душили. Я выругалась и выпустила разряды по елем. Малиновая волна прокатилась с верхушек до земли, заставляя деревья содрогнуться. Хвойные лапы разжались, и едната бросила прямо мне под ноги. Он хрипел и не мог отдышаться. «Болван!» Прошипела я, стараясь не шуметь сильно. Я сказала не ходить за мной. Он только с сипом кашлял. Свалился лицом в траву. Я схватила его за плечо. Эй, ты вообще жив? Иднат дернулся и отскочил. Мигом вернув способность говорить и двигаться. Ты что? Ты вообще раскаленная? Возвращайся в кампус. Нет, я к тем елкам не пойду. Я подкатила глаза к небу. «Идиот!» «Я теряю время!» Процедила сквозь зубы. «Иди, я подстрахую! Бегом!» Но каштановые волосы на затылке едната приподнялись, а дрожащий палец показал на что-то сзади. Челюсть его затряслась. Готовая зарычать, я обернулась. На нас медленно шел монстр. Дикий косматый кабан размером с приличный особняк. Клыки, словно громадные пожелтевшие бивни. Зверь фыркнул. Ветром его дыхание разнесло в сторону листву и зайца. Кабан раздавил куст, как будто тот был одуванчиком у дороги. Сердце мое забилось чаще. Виприон. Тот самый или другой? Не шевелись. Одними губами велела я иднату. Но этот придурок уже подхватился и с истошным воплем понесся в другую сторону от кабана и от границы лагеря. Виприон фыркнул снова. Глазки сузились. Щетинистый дом взрыл копытом землю и погнался за добычей. В стороны полетели молодые деревца. «О, нет! Сажириот!» Сунув карту за пазуху, я сжала кулаки и разозлилась. Рубиновый кокон словно только того и ждал. И дна тарал, перебудив всех хищников, кабан мчался за ним. Я рванула следом, что было сил, а когда расстояние сократилось, жахнула из обеих рук по виприону. Рев зверя разнесся, как ураган. Кабан пробежал еще немного по инерции и упал на бок завалив пару сосен и перебирая копытами. Вопреки здравому смыслу я кинулась к нему, держа на готове разряды. Плевать, что руки горят. Виприон дышал тяжело. Его бог вздымался, словно корка вулкана готового взорваться. «Лежать!» — гаркнула я, хотя вряд ли монстр понял. Озираясь, пробежала дальше морды, и едва успела затормозить, чуть не свалившись во враг. В глаза бросились крутые склоны, чистокол деревьев и толстый слой прошлогодних листьев, из которых в метрах двадцати от меня справа выползал хищный алый цветок, такой же, как и в прошлый раз. С этим я справлюсь, а вот сокурсника нигде не было. «Эднат!» — позвала я. Тишина. Я обернулась на випреона. Тот пытался подняться, истерически похрюкивал, пытаясь достать пятачком прожжённое на боку пятно, похожее на клеймо. «Иднат!» Я всмотрелась в деревья в надежде заметить красную куртку. Опавшая листва, реагируя на голос, зашевелилась. И мне стало нехорошо, потому что она начала подниматься... И ползти в мою сторону, словно жуткий пэчворк на ожившем старом одеяле. Да как же? Она ведь мертвая. Дариба обрадовалась, и воскрешать не надо, подумала я, и выругалась вслух. Похоже, и дна-то кто-то уже слопал. Вот, дурачок, а строил ты из себя. Но я не позволила жалости и страху затушить в себе гнев. Нет, уродцы. Сила мне сейчас пригодится. Я вспомнила выступление Линдона. Настроившись на огонь внутри, метнула его из кончиков пальцев в ползущую листву. Струя пламени слезала ближайшие листья. Остальные вздыбились, похожие на бегущие фигуры. Закружились вихрями и рванули, оголяя быстрее огня склоны оврага. Коснувшись сырой земли, огонь потух, на деревья не перекинулся. Видимо, они тоже были сырыми. Кабан продолжал копошиться сзади. Мимо меня полетела в пропасть молодая елочка, вырванная с корнем. Я обернулась. Он так и не встал. Уставился на меня тупыми глазами. «Лежать!» — повторила я. «Не знаю зачем. На всякий случай. Все равно не послушает. Он же не собака». И вдруг рассмотрела у корней дерева красное пятно, опутанное чем-то голубоватым. «Иднат!» «Да, точно, вон его сапог торчит!» Наверное, покатился от страху соврага и влип во что-то. Хоть бы не переломался. Пришлось осторожно, оглядываясь на каждом шагу и ожидая нападения даже от жуков и травинок, спускаться. Сокоршник был жив. Голубая гадость, похожая на кокон над медузы, оплела его почти целиком. Из-за нее на меня только смотрели вытаращенные от ужаса карие глаза. А магия тебе на что? буркнула я. Девчонок пугать! Тфу! Он расширил глаза еще больше, мимикой пытаясь показать, что не может пошевелиться. То, что больше меня, уже ответила разрядом по неизвестной ловушке. Она беззвучно стекла со так как протухший кисель. Парень подскочил, нервно отряхиваясь, но голубой кисель стёк до капли и так и просочился в землю. Даже следа не осталось. «Спасибо, спасибо, Тара!» — бормотал этот герой. «Не благодари», — процедила я. «Из-за тебя я потеряла драгоценное время. Все, пока!» «Не бросай меня, пожалуйста!» «О, Боже! Ты знаешь волшебное слово!» Покривилась я. Плохие новости были в том, что из-за погони Виприона мы прилично отдалились от границы кампуса. Возвращаться ради Едната мне притило. Брать его с собой — тоже не вариант. Маридонец дрожал, но из всех сил пытался взять себя в руки. «Где твое хваленое электричество?» — спросила я. Он напрягся и выдал таки разряд между пальцами. Вот, рыкнула я. Пойдем, и помни, что ты маг, а не сопля в шелках. И рядом держись. И следующей ловушки вытаскивать не буду. Хорошо! выдохнул Эднат, И уже получше шарахнул под дно оврага. Там что-то заискрило, вспыхнуло, но потухло. И не шуми, поморщилась я. Неизвестно, кто тут еще не обедал. Хорошо. Еле слышно шепнул храбрец. «Ну надо же, какой послушный!» Виприон все еще лежал. Иднат хотел было снова броситься от зверя на утек, но я схватила его за куртку и рявкнула. «Стой! Если на ноги встанет, будет нашим перевозчиком!» «Ну а чем черт не шутит? Не на осенках же скакать? Никого другого более подходящего рядом не было!» На удивление, когда я гаркнула на Виприона «Вставай!», тот поднялся на ноги и недовольно заревел. «Ух ты! Так значит, он меня слушался. Наверное, это был тот самый, на котором я чуть не улетела в лабиринт в прошлый раз. А тут, оказывается, все как в сказках. А Оседлай чёрта, будет возить, пока не отпустишь». «Ничего себе!» — пробормотал Эднат, шаломленно, глядя на меня. «Ты вообще кто?» «Тара Эллен. забыл от страха?» «Забирайся позади меня. Хватайся вот за эти кущи, это щетина. Будет та еще скачка. И если заорешь или за меня схватишься, скину». «Какая-то ты недобрая. Вообще-то это я карту нашел». «Не нравлюсь. Ищи других спутников». «Нет-нет-нет». Наконец мы взобрались на спину Виприону. Тот терпел, хоть явно не из любви. Фу. а как теперь этой тварью управлять? Карту под нос сунуть? М да Маг управляет намерением, говорил Линдон. Смотри на карту и пожелай ехать по ней, подсказал Задиеднат. Сама знаю, буркнула я. Всмотрелась в карту, представила, как могла, что мне нужен лабиринт энергий, Прыгнуть в него и оказаться у реки одного берега. Для верности хлопнула зверюгу под нами. И мы понеслись.